Батискаф еще раз проплыл вокруг фюзеляжа, после чего штурман дал окончательное заключение в отсутствие на борту самолета неиспользованного боезапаса. Несмотря на полувековое пребывание в соленых водах Атлантики, бомбардировщик сохранился вполне прилично и при использовании специальной техники без особых проблем мог быть поднят на поверхность и переправлен во Францию. Покончив с неплановой задержкой, экипаж «Батискафа» приступил к своей основной задаче — установке шести приемопередатчиков для записи звуковых сигналов, издаваемых дельфинами. Аппаратура позволяла различить их в радиусе двух километров от места установки прибора. Спустя два часа «Батискаф» завершил работу — Его подняли на пеликан. Часть двенадцатая. Эксперимент с треском провалился. Едва был включен прибор обратной кодировки, как все находящиеся в радиусе действия подводных приемов передатчиков, дельфины просто сошли с ума. Они вели себя так, будто их мозги живьем засунули в микроволновую печку и включили ее на максимальное излучение. Но они не понимали тот ужасный вопль на неизвестном языке, в который превратил их мысли созданный Прохоровым прибор. И все, наблюдавшие за экспериментом члены экспедиции, недоумевали, не зная, где кроется ошибка. И только Вадим знал, в чем дело. Неразработанный для человеческой психики алгоритм стал виновником творящегося в океане кошмара. а его пока еще неизвестный, но глобальный просчет. В чем он заключается, придется вычислять как можно скорее, пока не лопнуло терпение Славгородского и не он не отдал распоряжение о сворачивании работ. Но Прохоров был далек от мысли об ошибочности теории, возлагающей основные функции эксперимента на ретранслятор. Он, несомненно, нужен... Но он должен быть правильно подключен. Слабородский дал приказ отключить аппаратуру, уничтожающий взглянул на Прохорова. Зло прошипел слова негодования и скрылся у себя в каюте. Но он уже жалел, что уговорил себя снарядить дорогостоящую и совершенно бестолковую экспедицию. Без малого два месяца работы и не продвинулись ни на шаг. После отключения передатчиков дельфины спешно ретировались из опасной зоны, где их едва не сделали законченными психами. Микрофоны бесстрастно свидетельствовали о полном отсутствии в радиусе двух километров от пеликана млекопитающих обитателей Атлантики. Вадим же спокойно извлек из общей схемы небольшую по размерам с пачку сигарет коробочку и снова отправился с ней в радиотехническую мастерскую. На этот раз он взял с собой Наташу. Ее знания в биологии могли дать такую необходимую сейчас информацию к размышлению. Было около трех часов ночи, когда в дверь каюты, где жили Лещинский и Ожогин, тихо постучали. Будулай неохотно слез с койки, включил свет и, подойдя в одних трусах к двери, спросил, Кто там еще, не спится вам. — Гена, это Вадим, — раздался с той стороны голос Прохорова. — Ты очень нужен, прямо сейчас. Гудулай повернул крючь в замке и открыл дверь, и тут же спрятался за нее, оставив в проеме только бородатое лицо с черными кучерявыми волосами. Он действительно, как две капли воды, смахивал на цыгана из популярной мелодрамы. — Не извиняюсь, что разбудили. Наташа стояла рядом с Прохоровым и смущенно отводила глаза. — Гена, мы, кажется, обнаружили что-то очень важное. Надо срочно прогнать это через компьютерную программу, которую ты сделал на основе алгоритма Вадима. И если все сойдется... По взгляду Наташи, Ожогин окончательно убедился в действительности неотложности дела. Но он тоже был азартным человеком и не заставил себя просить дважды. Спустя минуту они уже шли по освещенному дежурным светом коридору в направлении к сверху-донизу напичканному компьютерами рабочему помещению Будулая. Надо заметить, что по профессиональным навыкам программиста, мастера по сборке и ремонту, а также опытного пользователя, Будулаю просто не было равных. он мог выжать из процессоров и периферийных систем все, до последней капли, причем с закрытыми глазами. Когда Гена читал статьи криминальной хроники» о злоумышленниках-хакерах, при помощи домашнего компьютера, проникающего в компьютерные сети крупнейших международных банков, взламывающих систему защиты и переводящих на свои счета миллионы долларов, он просто улыбался. А Жогин мог обчистить до нуля все банки мира, потратив на каждые не более трех дней и запутав следы так, чтобы не ждать неизбежной в этом случае встречи с Интерполом. Но, как и множество увлеченных своим делом до самозабвения профессионалов, он никогда бы этого не сделал. Ему вполне хватало осознания факта, что он может это сделать в любое удобное время. Гордость за самого себя с лихвой заменяла Жогину все деньги мира. — А где дядя лёша спросил Прохоров, когда они поднимались по крутой металлической лестнице на палубу, чтобы затем пройти в рабочее помещение, расположенные на первом этаже надстройки. Его не было в каюте. На видео смотрит в кают-компании. И Будулай проделал хорошо всем понятный и без слов жест, щелкнув указательным пальцем по горлу. Константин Константинович третий день праздновал, недавно случившийся день рождения. Славгородский просто сходил с ума, не понимая, откуда у старика появляются одна за другой полные бутылки армянского коньяка рарат. Не знаешь, что ли? Шеф опять грозился его уволить. Гена усмехнулся и покачал головой. Диятель! Когда Прохоров, Наташа и Ожогин наконец добрались до компьютерного центра, зашли внутрь и включили основной базовый компьютер, Вадим протянул Будулаю написанные на бумаге формулы, под которыми были от руки набросаны рисунок схемы обратной кодировки радиосигнала. Геннадий с минуты внимательно изучал его, а потом расплылся в улыбке, вероятно, уже просчитав все в своем аналитическом гениальном уме. — Слушай, ты хоть сам представляешь, что натворил? — Ты замкнул цепь. — Ты сделал это, мать твою, так? — Ну, Прохоров, ну, голова! Будулай нашел нужный файл, загнал туда всю информацию с листка, словно пианист. управляясь с клавиатурой, начертил схему рекодировки, а потом пропустил полученные данные через специальную программу. Даже одному из самых совершенных компьютеров мира понадобилось около минуты, чтобы выдать окончательный результат. Он оказался стопроцентным. — Вот и все. Прохоров достал из кармана брюк, Чистый носовой платок, вытер крупные капли пота, проступившие на лбу и над верхней губой, сунул платок обратно и мешковато опустился на вращающееся кресло. — Вот и все, дорогие мои, не слышу оваций и поздравлений. Будулай, все еще не веря своим глазам, молча и сильно стиснул своей могучей клешней руку Прохорова. И снова неморгающим взглядом уставился на монитор. Результат был слишком очевидным, чтобы вызывать сомнения в его проводимости. Машина не могла ошибиться. Она с холодным расчетом безапелляционно констатировала факт. Прохоров сумел замкнуть схему передачи мозгового импульса на расстоянии при помощи спецоборудования. Декодера, радиосигнала и вшитого в объекта ретранслятора. Теперь оставалось только провести эксперимент на стационарном стенде с участием куклы и оператора. А стенд имелся лишь в экспериментальном исследовательском центре, в Золотом ручье нигде больше. По крайней мере, именно так считал компьютерный гений Ожоги. Вадим... Ты самый замечательный человек, которого я когда-либо встречала за свою жизнь. Тоном школьной учительницы прощебетала Наташа, подошла сзади и обвела шею Прохорова тонкими загорелыми руками. Я люблю тебя. — Я тоже. Прохоров вдруг моментально посерьезнел, его благодушная маска сменилась на гранитное извояние бездушной скульптуры. Он резко встал, достал из стоящей на столе прозрачной пластмассовой коробки форматированную дискету, вставил ее в дисковод главного компьютера и вызвал операцию переноса файла. — Что ты делаешь, эй? Со скоростью процессора отреагировал Ожогин. Он положил ладонь на манипулирующую мышью руку Прохорова. — Инструкции не знаешь. Но когда Будулай столкнулся взглядом с дьявольски сверкающими глазами Вадима, то рука его непроизвольно ослабла. Он впервые видел на лице коллеги звериную злость. Если бы ожогин продолжал настаивать на своем, то, вполне вероятно, Прохоров, который был на голову ниже, разорвал бы его на молекулы. Это казалось полной неожиданностью. — Вадим! — Ты с ума сошел? — испуганно спросила Наташа, наблюдая за движением индикатора на мониторе. Он уже показывал 60% заполнения. Еще минута и секретный файл перекочет с жесткого диска памяти на флоппи дискету. В отличие от операции копирования, оставляющей информацию на ее источнике, перенос файла автоматически стирал его из основной базы данных. переводя на портативный носитель, а это было категорически запрещено секретной инструкцией, под которой стояли подписи всех без исключения членов экспедиции, в том числе и Прохорова. «Неповиновение грозило обернуться серьезнейшими неприятностями с курирующей разработки службы безопасности».